Та во люди искренно сочтут заровню. Особенно я посоветовал бы этот образ действовать тем, кто обладает высшими, реальными, чисто личными достоинствами, о которых нельзя постоянно напоминать путём воздействия на внешние чувства, путём, например, орденов и титулов. В противном случае может осуществиться латинская поговорка о свинье, поучающей Минерву: не шути с рабом.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 Самая дешёвая гордость это гордость национальная. Она обнаруживает в заражённом ею субъекте недостаток индивидуальных качеств, которыми он мог бы гордиться, ведь иначе он не стал бы обращаться к тому, что разделяется кроме него ещё многими миллионами людей. Кто обладает крупными личными достоинствами, тот постоянно наблюдая за свою нацию, прежде всего подметит её недостатки. Но убогий человечек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственно возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит. Он готов с чувством умиления защищать все её недостатки и глупости. Так, например, из 50 англичан едва ли найдётся один, который согласится с вами, если вы с должным презрением отзовётесь